Нападения на звездолет не повторялись. Темное пламя перешел на высокую орбиту и выключил двигатели. На корабле ни на минуту не прекращали готовиться к высадке. Биологические фильтры самым тщательным образом подгонялись в нос, рот и уши семерых десантников. Личные роботы-спутники СДФ настраивались на индивидуальные биотоки. Название СДФ от первых букв латинских слов «слуга», «защитник», «носильщик» определяло назначение машины. Больше всего за машины как обычно, требовались скафандры. Они изготовлялись специальным институтом из тончайших слоев молекулярно перестроенного металла, изолированного подкладкой, не раздражающей кожу. Несмотря на невероятную для техники даже недавнего прошлого прочность и термонепроницаемость, толщина скафандра – Измерялась долями миллиметра, и он внешне не отличался от тончайшего гимнастического костюма с высоким воротником, плотно облегающего все тело. Человек, одетый в такой костюм, походил на металлическую статую, только гибкую, живую и теплую. Выбирая цвета скафандров, Олла Дес старалась каждого участника высадки, особенно женщин, представить наиболее эффектно. Файродис, не задумываясь, выбрала черный с синим отливом цвета ворного крыла, который очень подходил к ее черным волосам, твердым чертам лица и зеленым глазам. Эвиза попросила придать металлу серебристо-зеленый цвет и у листа. Она решила не менять темно-рыжего оттенка своих волос и топазовых кошачьих глаз. Черный пояс и черная отделка воротничка еще резче выделяли пламя ее головы. Чеди Дан выбрала пепельно-голубой с глубоким отливом земного неба и серебряной отделкой, а Тивиса без колебаний взяла темно-гранатовый с розовым поясом, гармонировавший с ее оливковой кожей и мрачноватыми карими глазами. Мужчины хотели было надеть одинаковые серые скафандры, но, подчиняясь настояниям женщин, выбрали себе металлическую броню более красивых цветовых сочетаний. Фай Родис задумчиво рассматривала лица спутников. Они выглядели бледными по сравнению со смуглыми обитателями планеты Ян-Ях. И она посоветовала всем принять пилюли загара. «Может быть, нам следует переменить и цвет глаз?» «Сделать их непроницаемо черными, как у Тармансиан? спросила Эвиза. «Нет, зачем же?» — возразила Родис. «Пусть они будут такие, как есть, только сделаем их еще ярче. Это можно, Эвиза?» Несколько лет назад были в моде звездчатые глаза. «При условии, что у меня четыре дня для серии химических стимуляций». «Четыре дня будет. Сделайте всем нам лучистые глаза, напоминающие звезды, и пусть видят землянина издалека в любой толпе». «Интересно, какие глаза больше всего любили наши далекие предки во времена, когда еще не умели произвольно менять их цвет?» — сказала Олла Дес. «Фай знает, например, вкусы РМ». «Если говорить о вкусах этой эры...» то они были очень изменчивы, неясны и необоснованы. Но почему-то в те времена красота требовалась преимущественно от женщин. Произведения литературы, фото, фильмы перечисляют женские достоинства и почти не говорят о мужских. «Неужели наши далекие сестры были такими постыдно неразборчивыми?» — возмутилась Олла. «Наследство тысячелетий военного патриархата?» «Изобилие столь интересующих вас, повелителей», — улыбнулась Родис, — «но вернемся к глазам. На первом месте находились мои чисто зеленые глаза, и это вполне естественно по биологическим законам здоровья и силы. А кто из нас на втором месте? Чеди, синие или фиалковые, яркого оттенка. Дальше по нисходящей шли серые, потом карие и голубые». Очень редкими были, а потому и высоко ценились топазовые глаза, как у Эвизы, или золотистые, как у Оллы, но они считались зловещими, потому что походили на глаза хищных животных, кошек, тигров, орлов. А для мужчин был какой-нибудь критерий? спросила Эвиза. Зеленых глаз у них, видимо, не было. Да, судя по литературе, и синих тоже, пожалуй, плечами Родис, чаще всего упоминаются серые, как сталь, или голубые, как лед, признак сильных волевых натур, настоящих мужчин, подчиняющих себе других, всегда готовых пустить в ход кулаки или оружие. По этому признаку следует бояться гриф Рифта и Вернорина, — рассмеялась Эвиза. — Но если гриф Рифт действительно командир, то Вернорин слишком мягок. Даже для мужчин ЭВР, — возразила Олла Дес. — Глаза глазами, а все же придется надевать этот металл, — вздохнула Эвиза Танет и надолго расстаться с ощущением своей кожи, и она провела ладонью по плечу и голой руке вечным жестом человека с детства, обученного тщательному уходу за телом. — Начнем. Кто будет ассистировать? — Вы, Олла и Нея? — Без Ней никак, — ответила Олла Дес. Тогда зовите ее. И Файродис первая шагнула через порог в камеру биологического контроля. Процесс одевания был долг и неприятен. Прошло немалое время, пока все семеро собрались в круглом зале. Чедидан еще ни разу не надевала скафандра и должна была постепенно привыкнуть к ощущению двойной кожи. Она не могла отвести глаз от «Фай Родис». Таким воплощением красоты сильного женского тела казалась она в черной броне, оттеняющей бледность ее лица и прозрачность зеленых глаз. На поясе каждого укрепили овальную коробочку для деструкции продуктов метаболизма, на плечах поблескивали полоски приборов, видеозаписи и треугольные зеркальца кругового обзора. На правую руку надели второй сигнальный браслет для связи с кораблем через персонального робота» а в ложбинке между ключиц поместили цилиндр воздушного обдува. Время от времени между телом и скафандром от плеч до ступней пробегала воздушная волна, создавая приятное ощущение легкого массажа. Воздух выходил через клапаны на пятках, а со стороны, казалось, будто на металлическом теле перекатываются могучие мускулы. Файродис оглядывала товарищей так странно отдалившихся и недоступных в холодном блеске облегающего металла. «И вы собираетесь в таком виде предстать перед тормонтианами?» — раздался позади голос Грифрифта. Рифта. Родис вдруг осознала, что ее беспокоило. «Ни в коем случае!» — повернулась она к рифту. «Мы, женщины, наденем обычные короткие юбочки тропической зоны, накинем пелеринки». «Может быть, лучше рубашки, как у тармансянок? спросила Тевиса, стеснявшаяся внешней открытости скафандра. «Попробуем, может быть, они окажутся удобнее», — согласилась Родис. А я стою за тропический костюм для мужчин, сказал Вернорин. Шорты годятся, но рубашка без рукавов привлечет внимание к металлическим рукам, возразил Грифрифт. Тормансианские рубашки удобнее и для мужчин. Как странно, что на Тормансе на улицах и дома люди закутывают себя в одежду. «Но на сценах, в громадных залах общественных зрелищ или в телепередачах они едва одеты», — заметила Олла Дес. «Действительно, тут нелепое противоречие. Одно из многих, какие нам предстоит разгадать», — сказала Родис. «Может быть, зрелища подобного рода потому и привлекательны для них, что тормансиане обычно одеты с головы до ног», — догадалась Чеди. Это простое и вероятное объяснение наверняка ошибочно. Судя по законам психики, все гораздо сложнее закончила Родис дискуссию. После первого же сеанса магнитной стимуляции, проведенного Эвизой, десантники разошлись, чувствуя себя в броне непривычно связанными и отчужденными. Они должны были привыкать к ней в оставшиеся до посадки дни. Тончайшая металлическая пленка, по существу, нисколько не стеснявшая движений, стала незримой стеной между ними и остающимися в корабле. Все как будто осталось прежним, но уже не было единодушного «мы» в обсуждении ближайших планов, появились они и мы. На сигнал готовности звездолета с главой обсерватории Стражи неба» последовало указание о месте посадки. Темное пламя должен был сесть на широкой пологой мыс на южном берегу экваториального моря, приблизительно в 300 километрах от столицы. Увеличенные снимки этого места показали унылый, поросший высоким темным кустарником вал, вклинившийся в серо-зеленое море. И местность, и море казались безлюдными, что вызвало опасения среди остающихся в «звездолете». «Безлюдие — основное условие для посадки ЗПЛ. Мы предупредили совет четырех», — напомнил товарищам Гриф Рифт. «Могли бы выбрать место поближе к городу», — сказала Олла Дес. «Все равно они не позволили выходить всем». — Вы забываете, Олла, — невесело сказал Родис, — близ города было бы очень трудно удержать любопытных, а здесь они поставят вокруг охрану, и никто из жителей Торманса не подойдет к нашему кораблю. — Подойдут. Я позабочусь об этом. С неожиданной горячностью вмешался Гриф Рифт. «Я пробью кустарник экранирующим коридором, который будет открываться звуковым паролем. Место входа я передам Фай по видеолучу, и вы сможете посылать к нам гостей, желанных, разумеется». «Будут и нежеланные». — заметила Родис. — Не сомневаюсь. Нея замещает Атала, и мы с ней отразим любую попытку. Надо быть на чеку. После неудачи с ракетами они попробуют что-нибудь другое. — Не раньше, чем убедятся в том, что второй звездолет, о котором я говорила, не придет. До тех пор вы будете в безопасности три-четыре месяца, возможно, и больше, как и мы, — тише добавила Родис. Гриф Рифт положил руку на плечо в теплом черном металле, заглянул в печальные и бесстрашные глаза. «Вы сами определили срок вашего возвращения на корабль Родис, и его лучше сократить, а не удлинять. Я понимаю вашу тревогу, Рифт. Представьте, что вы встретите стену глухого, абсолютного непонимания, и ее не удастся пробить». Разве дальнейшее пребывание будет оправдано? Слишком велик риск. «Не могу поверить, что можно отвергнуть знание земли. Ведь эта дверь — беспредельное и ясное будущее из их жизни, короткой, мучительной, и, я боюсь, темной», — возразила Родис. «Чувство необходимости жертвы самое архаическое в человеке, проходящее через все религии в истории древних обществ». У милости ведь неведомую силу смягчить божество, придать долговечность хрупкой судьбе, от закалывания людей на алтарях перед боем, охоты для урожая или основания построек, от колоссальных гекатомб, вождей, царей, фараонов до невообразимых избиений во имя бредовых политических и религиозных идей национальной розни. Но мы, познавшие меру — творцы великих охранительных устройств общества для уничтожения горя и жертв. Неужели мы не расстались еще с этой древней чертой психики? Файродис ласково провела пальцами по волосам грифа. «Если мы вторгаемся в жизнь Торманса, применяя древние методы столкновения силы с силой, если мы не сходим до уровня их представления о жизни, и мечте, — Родис умолкла, — тем самым принимаем и необходимость жертвы. Так? Так, Рифт.